Дальмаэра поднял бровь, но вопросов не задавал. Дальмаэра и Мальнех внесли спячего фламеля в трюм, все еще в ошейнике. Он бешено храпел. «Как вам кажется, сможете вы привезти к Краэле?» — спросил Руиз Мальнеха. «Попробую». «Вот ключ от поводка», — сказал Руиз, вытаскивая ключ из палатки Низы. «Ошейник мы ему пока оставим». Руиз смотрел с вершины трапа. Пока Тощий фокусник присел на корточке возле палатки Краэля и разговаривал с ним несколько минут. Немного погодя, Краэль вышел из палатки, неуверенно двигаясь, опираясь на тощее плечо Мальнеха. Он помог Краэлю подняться в трюм, шепча ему какие-то слова ободрения. Краэль тяжко плюхнулся на скамью, уставившись в пол. "Мастер Краэль", сказал Руис. "Пожалуйста, Выслушайте меня внимательно. Фокусник кивнул, не поднимая глаз. Положение изменилось, и к лучшему. Это я тебе обещаю. Краэль снова кивнул, совсем как ребёнок. Жест совершенно нелепый в таком крупном человеке, как он. Дальмаера коснулся спина Руиза, там, где кровь от попавших в тело осколков просочилась сквозь ткань. Ты ранен, сказал он. Руиз поморщился. «Это не такая уж страшная рана, но если ты будешь так любезен, что вытащишь осколки, я тебе буду очень благодарен». Дель Майера улыбнулся. «Ну, это я наверняка смогу сделать». Руиз нашел аптечку и спустил с плеч свой комбинезон. Дель Майера лечил его весьма бережно. Когда он закончил работу, а раны Руиза были покрыты псевдокожей, Дилмаера заговорил с вежливым любопытством. Я ожидал, что у такого человека, как ты, будет на теле гораздо больше шрамов. Руис улыбнулся и хлопнул Дилмаера по плечу. Я держу свои шрамы внутри. Там, где им и полагается быть. Руис принёс сприц ружьё, прижал его к шее Фламеле. Фокусник дёрнулся. Когда Руис нажал на курок, и его глаза тут же широко открылись. Он попробовал встать, булькая что-то от бесильной ярости. "Заткнись", сказал ему резко Руис. "Молчи и слушай, или я тебя снова усыплю. Ты больше не командуешь". Лицо Фламеля застыло, и глаза загорелись нехорошим огнём. Но он захлопнул пасть. Руис вздохнул. "Ладно. Слушайте все. Вы наверняка уже догадались, что Кариана раба-торговка. Она собирала сделать так, чтобы вы поставили спектакль для будущих ваших покупателей. Я скажу вам так. Трупы фокусников с Фениксом, с фараона обычно получают высокую цену на Пангалактическом рынке. Она за вас получила бы неплохую сумму, Дальмаера заговорил. Почему ты здесь, Руис? Ты же не с фараона? Руис машинально солгал. Случай, я просто турист, которого занесло на фараон. Я был так же поражён, как и вы все, когда нас схватили. Дельмаера задумчиво потёр подбородок. Как насчёт того, что рассказал мастер Фламель? Ну, что ты прыгнул на сцену как раз перед тем, как нас похитили? Да, сказал Мальнев. Я тебя тоже видел. «Прекрати недооценивать Дальмаэра», — сказал себе Руиз. Он стал выдумывать на ходу. «Я просто пытался как следует сфотографировать вас своей камерой. Это такая машинка, которая делает картинки. Ее все туристы носят с собой. Я поскользнулся и упал, но все это сейчас совершенно не важно. Теперь нам предстоит решить, что же делать». «А что мы можем сделать?» — спросил Дальмаэра. Разумный вопрос. Сперва нам необходимо убрать огромный труп из одной каюты. Потом я постараюсь привести в себя низу. Потом мы обследуем лодку и решим, можем ли мы ею управлять. Они оставили Краэля в трюме, привязав его к скамье. Ламель шёл за ними в нескольких шагах, словно боясь оказаться вместе с остальными. Возле двери банессы Руис остановился. сам внутри мерзкое зрелище но нам необходимо выволочить её оттуда и если нам оставить её здесь она начнёт нестерпимо вонять через несколько дней он толкнул дверь и она открылась великанша лежала на коке с почерневшим лицом и раскинутыми ногами будет нелегко сказал дальмаера она должно быть весит килограмм 200 как же ты смог её одолеть Руис покачал головой, не желая вдаваться в подробности. Застал её в расплох. Теперь выкатить её с койки, и мы посмотрим, сможем ли мы её выволочить. Фламель встал в голове койки. Он коснулся сенсорного шлема. Что это? Руис поднял шлем, бросил его с размаху о пол и смял под ногами. Тебе не следует этого знать, мастер Фламель. Пока до майра и мальнех выкатывали труп на палубу лодки, Ламель шлялся по каюте, рассматривая вещи, которые там были. Он стал было поднимать инструктированный кинжал, но Руис покачал головой. Ламель бросил ему взгляд, кипящей ненависти, но отпрянул. Он пошёл дальше и наткнулся на банку, в которой великанша держала у себя заспиртованные мужские члены. Что это? Стал было спрашивать Фламель. Он побледнел. Приятная личность, а? Мастер Фламель. Руис улыбнулся Фламелю, и тот в первый раз за всё время не нашёлся, что ответить. Фламель стоял, погружённый в мысли. А на лице его было мрачное пессимистическое выражение. В те времяm остальные связали трупу за запястья проводом от сенсорного устройства и приготовились попробовать вывылочить тело. Хорошо, что мы принялись за это до того, как она качнела. Нам бы никогда её не выволочь, сказал Дальмаер. Они втроём, не два, смогли двигать её, таща по полу совместными усилиями. Когда они добрались до трёма, Краэль дёрнулся, но Малнех постарался его успокоить. Ламель тащился за ними, думая о чём-то своём. Теперь я собираюсь привести в себя низу. сказал Руис. Скати тебенесу вниз по трапу. А ты поможешь, показал он на фламеле. И я? Да что я? Безродное существо, чтобы касаться мертвецов. Руис нахмурился. Я не стану тебя убивать за то, что ты дурак, но кормить тебя я не обязан. И я могу держать тебя на цепи в тюрьме. Если ты не станешь помогать остальным и слушать то, что тебе говорят, На секунду казалось, что Фламель может броситься на Руиза, но после долгого молчания он кивнул, мрачно соглашаясь. "Хорошо", сказал Руис. Он прижал ключ к ошейнику Фламеля, снял его и вышвырнул. Потом он вышел из трюма. Низа тихо лежала на кушетке. Руис несколько секунд сидел возле неё, восхищаясь её красотой. Она всё ещё была прекрасна, невзирая на трагические события ночи. Он прижал шприц-ружьё к её шее, и она ахнула. Когда глаза её открылись, Руис был потрясён тёмным и мрачным их взглядом. "Нет, нет, всё в порядке, Низа", сказал он и поднял её. Чуть помедлив, она обвила руками шею Руиза. "Я подумала, что умерла", сказала она шёпотом. И была этому рада, потому что я подумала, что ты умер. Мы оба живы. Если нам немного повезёт, то мы и останемся в живых. Он дотронулся до её шеи, там, где на ней раньше была шея, потом поцеловал линию её щеки. Чуть позже она слегка отпрянула от него и оглянулась по сторонам, тесные рубки управления. Увидела перевёрнутого Марма и задрожала. Он мёртв? Руис проследил её взгляд. Нет, не мёртв, мне кажется. Но совершенно безвреден. А великанша там мертва. Остальные как раз выбрасывают её тело. А остальные все в безопасности. Ты должен убить фокусников, Руис, или оставить их здесь? Им нельзя доверять. Они считают себя лучше остальных. Ты хочешь сказать, что они похожи на принцесс? Она передернулась, не зная, смеяться или обижаться. «Нет, Руиз, я серьезно. Так было бы безопаснее. И ведь ты можешь без труда убить, правда? Ты так думаешь?» Казалось, она увидела в его лице нечто неприятное. Она отодвинулась и обхватила себя руками. «Ты многих убил в своей жизни, Руиз?» Он встал и подошел к иллюминатору. «Кое-кого», — ответил он. «Что?» «Я сказал...» Он обернулся и посмотрел на неё. Ладно. Миров много низа, и все они полны жизни. И некоторые из этих триллионов кое кто не заслуживает жизни. Кроме того, разве ты сама не просила меня только что убить фокусников? Уверяю тебя, невзирая на то, что они с тобой делали, они только чуть менее невинны, чем ты. Почему же они заслужили смерть? Хорошо, ты прав. О себе живут. И я за ними присмотрю. Руис рассмеялся. Хорошее решение проблемы. Незапочувствовала первые проблески надежды, когда она увидела, как Руис изучает систему управления лодкой. Его сильные руки, казалось, знали, чего они касаются. Они ласкали переключатели и лампочки, экраны и кнопки, медленно постигая смысл этих загадочных вещей. Он был почти богом. Он мог разрушать с божественной небрежностью. Может быть, думала она, он может творить чудеса столь же легко. Когда солнце поднялось над розовыми степями, Руис попросил её раздать питательные упаковки бывшим пленным. Она подошла к шкафчику, который он ей указал, покопалась в непривычном замке, наконец открыла его. Будь по уверении, сказал ей Руис. Не пугай Фламели. Если он попытается сделать тебе что-нибудь нехорошее, Дельмаера его остановит. Когда покончишь с этим, приходи обратно. Она отнесла упаковки в трюм. Дельмаера и Мальнех приняли свои порции с радостью. Краэль посмотрел на неё тупо. Глаза его стали пустыми, и руку он не протянул. Она поставила упаковку рядом с ним на скамью. Когда она подошла к Фламелю, старший фокусник уставился на неё, и лицо его поочерёдно выражало то ненависть, то страх. "Мастер Фламель", сказала она, протягивая ему еду. "Это не я. Руисаф не велит мне снова пробовать убивать тебя. Поэтому я не стану". Он схватил упаковку, сжав губы в тонкий шнурок. "Приятного аппетита", сказала она. Когда она проходила мимо шлюза, то увидела великаншу, которая лежала, раскинув руки и ноги у подножия трапа. Второй поже начал привлекать внимание огромных жуков-стервятников с переливчатыми крылышками. Когда один из жуков залетел внутрь и укусил Мальнеха в щёку, Руис убрал трап и закрыл шлюз. "Приходите в контрольную рубку", сказал Руис. Он повернулся и добрым голосом заговорил с Крайлем. который все еще корчился на скамье. «Мастер Краэль, вы подождете нас? Вверху опасны машины, и вам спокойнее будет находиться здесь». В рубке управления Руиз наклонился и облокотился на главную панель управления. «У нас тут одна закавыка». Только Дель Майера рассмеялся, хотя Мальнех тоже улыбнулся своей широкой, зубастой улыбкой. «Да, так вот». Ухмыльнусь им в ответ Руис. Я хочу сказать всего, что запрограммировано вести нас туда, куда велела Кариада. Я не могу изменить курс. Поэтому мы должны либо ехать в лодке в этом направлении, или отправиться куда-нибудь пешком. По-моему, здешние степи слишком опасны. Я не так много знаю относительно диких животных в этой части Суука, но люди Карианы чего-то очень боялись. Руис не упомянул о том, что послание на задание постепенно осшевелится у него в мозгу. Настоятельно требую, чтобы он продолжал расследование. Послание на задание слабело, поскольку прошло уже много времени, и смертная сеть своими судорогами тоже её ослабила. Но по крайней мере, оно оставалось достаточно сильным, чтобы причинять ему неудобства, а значит, делать его менее сильным и эффективным. в сложных ситуациях. Мальняк заговорил. — Я тоже боюсь. Тут в траве живут голодные существа, в этом я уверен. Но что бы ни имело в виду Кориана относительно нашей судьбы, мне теперь это вовсе не нравится. — И мне тоже, — ответил Руиз. — Но есть и кое-какие хорошие новости. Мы можем везти лодку по заранее запланированному маршруту к месту ее назначений. А если мы увидим хорошее место, где можно остановиться, скажем, деревню, откуда мы сможем переправиться к нейтральной стартовой площадке. Программа не запрещает мне посадить лодку. Когда именно это мы и должны сделать, заговорил уверенным тоном Фламель. Руис с удивлением посмотрел на фокусника. Мне приятно, что ты соглашаешься с моей оценкой ситуации, мастер Фламель. Лицо Фламеля стало маской дружелюбия. И Руиз подумал, что никогда еще фокусник не выглядел более предательским существом. Есть такая поговорка, когда дует ветер из ада, даже самое сильное дерево должно кланяться. Фламель улыбнулся весьма страшненькой улыбкой. Руиз посмотрел на низу и увидел, как по ее лицу пробежало выражение омерзения. Она внимательно смотрела на Фламель. Когда ее взгляд на секунду встретился с глазами Руиза, он ей подмигнул. Дальмаера сидел на самом кончике стула. Казалось, он чем-то обеспокоен. Он ломал пальцы, потом уставился в пол. Как ты считаешь, что сша на гильдии? спросил Руис. Скажи нам своё мнение. Дальмаера поднял взгляд. Ему явно было не по себе. Я думаю, что твой план единственный возможный в наших условиях. Но Руиса, я должен тебя спросить. Каковы твои намерения по отношению к нам? Право владения нами перешло к тебе? Можем ли мы надеяться вернуться на фараона? Руис заморгал. Нет, нет, я не собственник вам. По мне, вы свободны. Любой, кто захочет уйти, волен это сделать хоть немедленно. Он может направляться куда пожелает. Он повернулся и посмотрел на Низу. Хотя мне было бы очень жаль, если бы кто-нибудь так поступил. Что же касается того, чтобы вернуться на фараон, мне очень жаль, но я боюсь, что это маловероятно, по крайней мере, на этом этапе. Низа оторвала взгляд от Кламели и посмотрела на Руиза. На её лице отразился шок. Остальные, словно зеркала, Повторили на лицах ту же гримасу. — А-а-а, — тяжело сказал Дальмаэра, — это удар Руиса, но ну, не совсем неожиданный. Пока ты не завладел лодкой, я вообще и думать бросил о таких надеждах. Все же не скажешь ли ты нам, почему мы не можем найти какой-нибудь способ вернуться? Руис чувствовал себя не в своей тарелке. Как он мог сказать им «все». Что по пангалактическим законам, они всё ещё оставались собственностью Лиги искусств. И единственный способ для них когда-нибудь вернуться на Фараон это попасть туда в виде груза со стёртыми личностями и памятью. Он старался выиграть время. Путешествия между звёздами очень дорогие. Немало какие корабли заглядывают на Фараон. Дальмаера печально наблюдал за ними, боясь, что это не вся правда. Бруис посмотрел себе под ноги. Нет, это сложный вопрос. Мы поговорим об этом позже, если хотите. Но теперь нам надо двигаться. Я жду, что Кариана должна связаться с нами. Она будет очень не в себе, если никто из её прислуги не озовётся на её вызов. Я проверил, как мог, нет ли в лодке систем дистанционного управления. И мне кажется маловероятным, что она сможет перехватить лодку и управлять её помимо нас. Но я не уверен. Поэтому я хотел бы оказаться как можно дальше отсюда, прежде чем она позвонит. Руис повернулся к главной панели управления и стал готовить лодку к полёту. Не оборачиваясь, он сказал: "Всем сесть на кушетки и пристегнуть ограничительные сетки. Возможно, полёт наш ждёт не гладкий." Когда мотор стал визжать и лодка поднялась в небо с лука, он оглянулся и посмотрел на них. Все напряжённо сидели в сетках. На всех лицах было неуверенное одинаковое выражение. Но Низа улыбалась, глядя на него. И глаза её были полны такого нежного чувства, что сердце его взлетело, как на крыльях. Конец первой книги. Продолжение следует.